Глава 119. Комната для допросов номер 2 мобильного подразделения. Полицейское управление Кальяри. Мара остановила воспроизведение видео на ноутбуке и, опустив крышку, уставилась на Риту масью. Идея пришла ей в голову незадолго до этого. Она попросила одного из парней, который отвечал за записи допросов, дать ей отрывок из разговора Крочи и Нонниса, и коллега загрузил отснятый материал на ноутбук. Эта идея произвела желаемый эффект, судя по уничтоженному виду женщины. «Вот в таком положении ваш муж», — через несколько секунд сказала Мара холодно, но без жестокости. Жестокость уже проявила Ева, собирающаяся отправить Нонниса в тюрьму. Вы не ожидали, что все зайдет так далеко, не так ли? Женщина медленно покачала головой. Ни слезинки не проронила во время просмотра. Ее боль выражалась не в слезах. Моя коллега была очень откровенна с Валерио, поэтому я тоже буду с вами предельно честной. Ваш муж замешан в убийстве Долора Смурджа. Женщина подавила крик, прикрывая рот. «Если вы станете плакать, я оставлю вас на произвол судьбы. Уйду, вызову судью и посажу вас в тюрьму по обвинению в пособничестве убийству», — не выдержала райс «Знаете ли вы, что это значит? Что когда вы выйдете из тюрьмы, ваши дети закончат среднюю школу». Она дала женщине несколько секунд, чтобы обдумать угрозу. «Это то, чего вы хотите? Попасть в тюрьму, прикрывая человека, который изменял вам?» «И поставил под угрозу жизнь ваших детей?» Рита энергично замотала головой. «У вас есть род, перестаньте играть пантомиму. Можете ли вы рассказать мне что-нибудь об этом видео? Да или нет?» «Нет, я ничего не знаю». «Есть ли что-нибудь, что вы знаете?» «Если вам нечего мне рассказать, просто непонятно, что с вами делать». «Без информации...» Я не смогу убедить судью закрыть на это глаза. В тот вечер он ушел около одиннадцати. Он не сказал мне, куда идет. Вернулся утром, выглядел потрясенным. Его руки были в крови, как будто он кого-то избил. Мара заговорщицки взглянула на скрытую микрокамеру, а затем снова посмотрела на женщину. Она не давила на нее. В процессуальных целях, Всегда лучше не прерывать спонтанные заявления, чтобы защита не уцепилась за манипулирование свидетелем. Он не хотел говорить мне, что с ним случилось и где он был. Он сказал мне быть терпеливой, что у него есть решение, как заработать немного денег, и что у нас все наладится. Я должна была не задавать вопросов, а прикрывать его на случай, если кто-нибудь придет, спросить о его местонахождении. «Деньги, секс, кровь. Святая троица преступления», — подумала Мара. Она слушала, не вмешиваясь. «Он повторял мне до изнеможения, ты должна вести себя нормально, ни в коем случае не привлекать внимания. Я не понимала... Нет, я почувствовала, что случилось что-то неладное, но никогда бы не подумала о чем-то подобном», — сказала Рита, указывая на компьютер. «Что угодно, только не это». Рай сдала ей еще несколько секунд, но, увидев, что она не продолжает, произнесла. «Сейчас мне нужно, чтобы вы пришли в себя. Сделайте несколько глубоких вдохов и внимательно слушайте, потому что на карту поставлена ваша жизнь и жизнь ваших детей. Вам приходит в голову, почему ваш муж из Монте-Арчи поехал в Джерджей? Что он там делал? У вас, случайно, нет недвижимости в этом районе? Друзей или родственников?» Рита вытерла глаза и шмыгнула носом. Затем пробормотала. «Я хочу гарантий. Черным по белому». Раис расхохоталась. «Вы серьезно, сеньора? Думаете, это эпизод сериала «Мыслить как преступник»?» «Я хочу гарантий», повторила та ледяным тоном. «Гарантий. Конечно». «Я могу дать вам одну прямо сейчас». Мара встала, подошла к ней сзади и прошептала на ухо. «Я гарантирую, что вы окажетесь за решеткой и надолго. Лучше скажите мне, кто защитит ваших детей, когда и вы, и ваш муж будете сидеть». Масья удивила ее, оставаясь невозмутимой. Мара небрежно направилась к двери. «Наденьте на нее наручники и увидите», — приказала она двум полицейским в форме, которые вошли в комнату. И уже переступила порог, когда до нее донесся пронзительный женский голос. «Дом! У нас есть старый дом за городом, который я унаследовала от родителей, недалеко от Джерджей!» Раис улыбнулась, подмигнула ожидавшей ее снаружи Еве, и они вместе вернулись. Zell.